Локация пятая. Непротаренными тропами. Когда Инквизитор открыл глаза, солнце уже сияло высоко в небе. В свежем, уже почти по зимнему морозном воздухе запах снега смешивался с острым запахом прелых листьев и отсыревшей древесной коры. Инквизитор глубоко вздохнул. Голова болела будто с тяжелого похмелья. Давно такого с ним не было. «Проснулся?» Дарина обернулась к нему, бросила оценивающий взгляд и вновь занялась котелком, подвешенным на огонь. «Проснулся?» Голос был хриплым. Ириус приподнялся и провел ладонью по губам, смахивая запекшуюся кровь. «А где все?» «Пошли за добычей!» Дарина усмехнулась. «Тень тоже охотится!» — Тень? — нахмурился инквизитор, судорожно вспоминая классификацию демонов. — Моя кошка! — поспешила успокоить его девушка, развязывая мешочек и добавляя что-то из него в кипящую воду. — Я ее хромую у купца забрала, тот ее утопить хотел, а я выходила. Вот она теперь за мной тенью и ходит. Ириус помолчал, вдруг вспомнив, что многие дают животным имена. Для него его лошади отличались лишь мастью. Он взглянул на Гнедова, конь с ним и мукором покосился в ответ. «Наверное, настало время дать ему имя». Дарина тем временем сняла котелок с огня и перелила его содержимое в большую металлическую кружку. «Вот, держи, и чтобы все выпил до дна». Ириус поморщился, с ненавистью, глядя на очередную порцию дымящегося напитка. Наверняка тройная доза. Ведьма весело усмехнулась, наблюдая за ним. «А нечего было вчера самому колдовать. Конечно, без сил остался». «Мне не впервой». «Все геройствуешь». Он едва заметно покачал головой, делая маленький глоток. Огненная горечь моментально разлилась во рту. «Как долго я спал!» Он предпочел сменить тему разговора. «Больше суток!» Легким движением руки Дарина поправила прядь, выбившуюся из косы и теперь постоянно лезущую в глаза. «Больше суток!» Ириус подскочил, чудом не выплеснув на себя отвар. «Почему никто не разбудил меня?» «А толку?» Ведьма подцепила ложкой кашу, аккуратно попробовала ее и добавила еще соли. «Нам же надо в Бжегож как можно скорее!» «Тебе надо», — поправила его Дарина. «Ни я, ни ребята не торопятся настолько, чтобы доставить туда твое бездыханное тело». Улыбка невольно скользнула по губам инквизитора. «Неужели все было настолько плохо?» «Хуже некуда», — подтвердила она. «Почему ты не стал задействовать мой резерв?» «А он у тебя есть?» Инквизитор выразительно взглянул на косу ведьмы. «Да и к тому же тебе надо было держать защиту круга, иначе нас просто разорвали бы на куски!» Дарина открыла было рот, чтобы возразить, но затем передумала. Решительно сжав губы в одну линию, она отвернулась к костру. Ириус устало прикрыл глаза, наслаждаясь молчанием. Он не солгал, когда говорил, что они работали вместе когда-то, правда, раза два, не больше. Наверное, помешал Торсон, может быть, сам Равен, впрочем, это было уже неважно. Тогда зеленоглазая ведьма слишком робела перед ним, и делающий первые шаги в карьере инквизитор был рад, когда работа закончилась. После отвара накатила слабость. Лицо пылало, а дыхание стало неровным. Ириус закусил губу, понимая, что придется потерпеть побочное действие зелья. Прохладная ладонь легла ему на лоб. Магия полилась свободно, слишком свободно, словно вода в горном ручье. Жар отступил, повеяла прохладой летнего ветра, и на языке появился привкус мяты. Погрузившись в легкую дрему, инквизитор не сразу понял, что Дарина уже отняла руку от его лба и теперь что-то говорит. Ей пришлось несколько раз окликнуть его, прежде чем он осознал себя вновь в промозглом заснеженном лесу. «Ты почти всего себя выжик. В голосе ведьмы слышалось беспокойство. «Еще бы немного!» «И одним трупом было бы больше», — хрипло проговорил Ириус. «Я знаю». Дарина внимательно всматривалась в его лицо. Жёсткое, даже слишком жёсткое. Только во взгляде золотисто-зелёных глаз было что-то. Девушка потянулась к лицу мужчины, но тут же опомнилась и резко тряхнула головой, прогоняя минутную слабость. Небрежно заплетённая коса рассыпалась. Ириус оценивающе взглянул на ореховые пряди, оценивая их длину. Поразительно, они оказались даже короче, чем он думал. Но недавняя магия, которую влила в него Дарина, с такой длиной волос она была просто невозможной, и, тем не менее, она существовала. «Откуда?» — изумился он, пренебрегая свойственной ему сдержанностью. Возможно, в этом были виноваты обстоятельства битвы. «Откуда что?» — насторожилась ведьма. «Откуда ты берешь силы?» — охотно пояснил Ириус. Дарина вздругнула и опустила голову, словно желая спрятаться. Он с интересом смотрел, как ведьма колеблется, а потом упрямо сжимает губы. Инквизитор заметил, что она всегда так делает, уже решив для себя все. К удивлению, девушка вдруг вскинула голову и с вызовом посмотрела на лежащего перед ней мужчину. Отовсюду. Она пожала плечами и улыбнулась, заметив то, как он озадаченно нахмурился. Создавая мир, Великий Творец наполнил его магией. Наши предки могли черпать ее отовсюду. Так гласят легенды. Дарина покачала головой. Ириус, это правда! Захватив власть в мире, кровавый бог уничтожил знания об этом, обрекая магов по крупицам собирать силы, накапливая их, вместо того, чтобы просто протянуть руку и взять. Она увидела, что он сомневается, и попыталась объяснить. Ну, подумай сам, на чем основана сила магии?» «На стихии», — моментально ответил он. «С этого всегда начинается обучение мага». «Примитивная магия, да». На начальном уровне маг должен выбрать свою стихию, научиться накапливать энергию. Дарина махнула рукой. Но это лишь этап, как для ребенка, который учится ходить. Наш мир был сотворен из магии, она везде, и для меня давно уже нет разницы, вода или воздух. А волосы? Ляпнул он и тут же пожалел. Воспоминания тенью пронеслись в ее глазах, а она горько усмехнулась тоже ложь но зачем подумай она склонила голову точно синичка на ветке если ты увидишь мужчину с длинной бородой о чем ты прежде всего подумаешь что он скорее всего опытный маг выпалил он не задумываясь а силу ведьмы всегда можно оценить по длине косы видишь как все легко тем не менее инквизиторы Дарина выразительно посмотрела на его неровную челку и отросшие волосы, которые он теперь затягивал в хвост на затылке. «Инквизиторы не носят бород и не отращивают длинные волосы». «Потому что они могут лишь собрать остатки чужой магии». «Что мешает это же сделать магам?» «Способности». Ведьма покачала головой. «Уверенность, что это им чуждо. Например, ты». Ты происходишь из древнего магического рода, но стал инквизитором. Почему? Потому что у меня нет дара. Я не смог усмирить стихию. Горько усмехнулся Ириус, вспомнив отчаяние и злобу, которые захлестывали его в те дни, когда он безуспешно пытался поочередно подчинить себе то огонь, то воду. Зато легко подхватывал магию других. Верно? Как шакал, подхватывающий падаль. Голос звучал очень ровно. Он словно повторял хорошо заученный урок. Дарина замерла, а затем подошла к сидящему на поваленном буре и древнем стволе инквизитору. «Ты не смог подчинить ни одну стихию, потому что ты можешь подчинить их все, Ириус!» «Попробуй, подчини не воду, но пар, не землю, но саму жизнь, растущую из нее!» Ее голос звучал проникновенно тихо. Инквизитор огляделся. От магического зрения не укрылись потоки магии, плывущие в воздухе. Робко и неумело он потянул за одну из таких невесомых, переливающихся радугой паутинок нитей, стремясь распутать ее. Раздался мелодичный звон, руки обожгло, словно от удара. Кровь вновь хлынула из носа. — Ириус! — Дарина наклонилась к нему. — Откинь голову! Он повиновался, но тут же захлебнулся солоноватой жидкостью и закашлялся. — Не вставай! Теплая ладонь легла на переносицу. Легкое покалывание говорило о том, что ведьма опять использовала магию. Дышать стало легче. Дарина убрала руку, и инквизитор растянулся на лежанке, всматриваясь в ослепительную голубизну неба. Голова все еще кружилась. Он ненавидел себя за беспомощность, но ему было приятно знать, что зеленоглазая ведьма заботится именно о нем. Верхушки сосен слегка покачивались, или это все еще кружилась голова. От слабости его мутило, и Ириус решил не думать об этом, как и о магии, и о своих чувствах к Дарине. Со всем этим он должен разобраться чуть позже, когда они доберутся до города». Больше всего инквизиторы беспокоили вчерашние мертвяки. Они были слишком... организованными. Да, пожалуй, именно это и настораживало. Умершие насильственной смертью, они словно куклы-марионетки подчинялись чьей-то воле. Поразмыслить над тем, что видел вчера, Ириус не успел. Хруст веток и голоса возвестили о приходе охотников. Дану удалось подстрелить двух куропаток, и теперь они с гномом яростно спорили, кто будет их ощипывать. «С пробуждением!» Радостно и потому очень громко завопил Кердрик. Его голос гулко отозвался болью в висках. Ириус поморщился и присел, одним глотком допивая отвар из кружки. Дан бросил добычу у костра. «Вот!» Он гордо поглядывал на своих спутников. «Сам подстрелил!» «А, с третьего раза! Первые две стрелы в молоко!» Ехидно вставил гном. «Ты вообще из лука стрелять не умеешь!» Напустился на друга полукровка. «Да не нужны мне твои прутики, секира! Вот истинное оружие!» Гном любовно правил рукой по блестящим лезвиям топора. «Много тебе тогда ночью помогла твоя секира против мертвяков!» хмыкнул Дан. «Я ее хотя бы достал, а у тебя тетива лука за седло запуталась». Их голоса зазвучали громче, виски опять заломила от боли. «Тихо!» рявкнул Ириус, поморщился и чуть тише добавил. «Оба хороши были». Друзья потупились, понимая, что не отличились особой храбростью. «Да ладно!» успокоила их ведьма. «В первый раз почти у всех так». «Ну вы-то не растерялись!» — буркнул полуэльф. По всему было видно, что он стыдится вчерашней слабости. Дарина ободряюще улыбнулась. «Нас просто заранее готовят, особенно инквизиторов». Охотники с уважением посмотрели на Ириуса. Двумя пальцами брезгливо приподняв одну из птиц за лапу, инквизитор вдумчиво изучал распахнувшиеся крылья. «Интересно», — наконец сказал он. «А кого учат ощипывать этих э, птиц?» Охотники растерянно переглянулись. М -м -м -м, «У Гжеся повар был», — протянул полуэльф. «Может, их, как зайцев, освежевать?» — предложил гном. Дарина насмешливо хмыкнула, забрала дичь и тихонько дунула. Перья осыпались с тушки, будто листья сосины. «Здорово!» – благоговейно прошептал эн с восторгом посматривая то на полностью ощипанных птиц, то на перья, летавшие по всей поляне. «А потрошить как?» «А для этого...» – Дарина бросила озорной взгляд на Ириуса. «У каждой уважающей себя ведьмы инквизитор имеется. Тем более этот даже отоспался». Он наигранно вздохнул и нарочито медленно поднялся с лежанки. Подхватив тушки, достал из-за голенища сапога нож. Дарина с недоверием следила за его уверенными движениями. — Как? — тихо выдохнула она. Ириус усмехнулся, не в силах отказать себе в издевке. — Каждый уважающий себя инквизитор должен знать, как распотрошить тело и, заметив, что Дарина побледнела, чуть мягче добавил. «У меня был камердинер. Начинал, как браконьер в имении. Его поймали, хотели повесить, но я вмешался и забрал парня к себе. Он и научил. Мы вместе охотились. Правда, перья он всегда сам ощипывал, у меня пальцы болели. А про магию я и не думал». Умело разделав дичь, он насадил мясо на заботливо заготовленные гномом колышки и поставил на огонь. Неизвестно откуда появившаяся кошка с урчанием набросилась на оставленные для нее потроха. Начинала подмораживать. Они все расположились у костра, бросая нетерпеливые взгляды на нанизанные на латушки, жир с которых уже начинал по капле стекать прямо на раскаленные угли. Гном, порывшись в сидельных сумках, достал припрятанную на черный день флягу с самогоном. «Оставь, может, потом пригодится!» Попытался запротестовать полукровка, но его друг уже разливал мутноватую жидкость по холодным железным кружкам. «За знакомство!» Он протянул кружку инквизитору. Тот вспомнил традиции гномов, утверждавших, что тот, кто не сражался вместе и знаком-то не был, кивнул. «За знакомство!» Он пристально посмотрел на ведьму. «За долгожданную встречу!» Дарина сделала вид, что не заметила. «И что будем дальше делать?» Спросил Дан, когда обед был съеден. «Надо идти в Бжегош». Ириус решительно поставил кружку на землю. «Теперь как никогда надо». «Зачем?» «Известить местные отделения Инквизиции. Пусть они вышлют магические отряды проверить округ. Что-то мне подсказывает, что такая деревня не одна». Интуиция? Подал голос гном. Что? Не понял Ириус. Интуиция подсказывает, пояснил Кердрик вопрос. А нашу инквизиторов, ух какая? Нет. Ириус задумчиво посмотрел на Дарину, так как обычно сделала вид, что не заметила взгляда. Скорее логическое мышление. И видя непонимающие взгляды охотников, он принялся им объяснять. Здесь приграничье. Много беглых ведьм и магов, причем не очень сильных. Попавшихся на заметку инквизиции по мелочи, порчат там или глаз, да мало ли, прячутся в основном по небольшим деревням. «С вами...» — тут он весело посмотрел на друзей. «С вами у них, как правило, договор. Откупаются кто чем может. А что такое слабый маг? Это очень удобное тело для демона. Вот и вселяются они». А дальше все просто. Хорошая деревня — мертвая деревня. Как вы все вчера убедились, мертвеки весьма послушные орудия. Да и убить-то их не так-то просто. Заклятием очищающего огня владеют лишь инквизиторы. Ясно? Охотники послушно кивнули. Хорошо. Ириус тяжело вздохнул. — Давайте собираться. Идти надо. Переглянувшись, гномы полукровкой нехотя встали. Дарина так и осталась сидеть и смотреть на огонь. Наконец она вздохнула и, улучив момент, подошла к инквизитору. «Ириус». Он обернулся. Они стояли так близко, что Дарине пришлось задрать голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «Странно. А ведь она всегда считала, что Торсен выше. Или это ей так казалось?» Молчание затягивалось, Ириус Реус выжидающе смотрел на нее. Ведьма смутилась, пытаясь подыскать слова. «Поэтому ты здесь, в приграничье?» «Да». Он не стал лукавить. «И если ты... В общем, вы можете остаться здесь, я пойду сам». Ведьма покачала головой. Все зашло слишком далеко. «Та ловушка и эти мертвяки, и ты здесь...» «Я боюсь, Сириус, Не за себя, но за всех!» Она замолчала, смотря сквозь инквизитора куда-то вдаль. Непослушная прядь опять выбилась и падала ей на глаза. Повинуясь порыву, он кончиками пальцев заправил локон ей за ухо. «Все будет хорошо», — пообещал он, глядя в ее изумрудные глаза. «Вот увидишь, все обязательно будет хорошо». Девушка кивнула и закрыла глаза, прижавшись лбом к крепкому плечу, ища опору. Ириус на мгновение замер, а потом мягко обнял ведьму, коснулся губами шелковистых волос. Это было ошибкой. Дарина вздрогнула и отстранилась. В глазах промелькнул испуг и еще что-то. Злость, обида. Инквизитор тяжело вздохнул, мысленно ругая себя. «Надо ехать!» Дарина направилась к своей лошади, как вдруг остановилась и вновь обернулась к нему. «Ириус, скажи, а... Торсон... Он скучал?» «Не знаю. Он мне душу никогда не изливал, если помнишь». Грубо ответил инквизитор, отворачиваясь якобы для того, чтобы привязать седельные сумки. Когда он повернулся, Дарина уже садилась на свою лошадь. Они ехали верхом, выбирая едва приметные тропинки. Снег почти весь сошел. Упругий мох чавкал под копытами лошадей. В прозрачном воздухе пахло лесной сыростью, прелыми листьями и чем-то еще приторно противным. Ириус с наслаждением вслушивался в звенящую тишину леса, пока Дан не окликнул его. Инквизитор с недовольством посмотрел на встревоженное лицо полукровки. «Что еще?» «Мне это не нравится», — прошептал полуэльф. «Лес не должен быть таким тихим». Ириус кивнул. Действительно, не было слышно ни гвалта птиц, ни лесных шорохов, обычно сопровождающих путешественников. Лишь шорох крыльев выдавал стаю ворон, круживших в небе. Да терпкий запах падали становился все сильнее». Инквизитор вдруг понял, что было неправильно. Вороны летели молча. Дарина! Щит! Проорал он, выставляя вверх руку. Столб зеленого пламени устремился вверх. Птицы также молча ринулись во все стороны. Несколько ворон, кого достал огонь, упали вниз. Одна из них успела упасть до того, как ведьма замкнула защитный контур прямо под ноги Инквизитору. Он брезгливо поморщился, давя ее ногой. Кости противно хрустели под подошвой. Птица извивалась, все еще пытаясь достать врага когтями и клювом. «Дан, сможешь попасть?» Ириус кивнул на кружащую в небе стаю. Часть птицы, держимая жаждой убийства, подлетела к контуру совсем близко. Друзьям хорошо были видны и залысины на голове, и пустые глазницы, в которых уже копошились черви это...» Прошептал Кердрик, буквально позеленев. «Дохлые вороны!» Ириус переглянулся с Дориной. «Удержишь?» Ведьма кивнула. «Резерв не забудь взять!» — сухо бросила она. «Иначе не выдержишь!» «Посмотрим. Дан, сможешь подстрелить парочку-другую?» Инквизитор кивнул в сторону стаи. «Думаю, что да». Полуэльф хоть и был бледен, но держался. Трясущимися руками он достал стрелу и положил ее на тетиву. «Стреляй только по команде!» — предупредил инквизитор. «Бей туда, где их больше!» Эндониэль кивнул. Привычные движения придали ему уверенную сосредоточенность. Он легко прицелился. «Дай!» Стрела устремилась в потемневшее от мертвых птиц небо. Вслед за ней, будто зацепившись за оперение, последовал небольшой кусок защитного контура. Попав в стаю, он начал разрастаться, опутывая птиц, будто сеть. И затем резко сжался, сбивая ворон в огромный черный шар. «Миг!» — и он заполыхал зеленым пламенем, превращая мертвых птиц в пепел. «Еще стрела! Шар и огонь! Стрела! Шар! Огонь!» Дан уже перестал считать стрелы. Повинуясь приказу, полуэльф стрелял и стрелял, стирая пальцы от тетиву до крови. Он уже не видел ни неба, ни синего мерцания контура, прикрывающего их от атак. Колчан был почти пуст, когда чья-то рука перехватила его запястье. Полукровка обернулся. Инквизитор стоял рядом и держал его за руку, вынуждая опустить оружие. «Все!» Ириус рукавом отер кровь, снова капающую из носа. «Дан, все кончено!» «Они улетели?» Полуэльф недоверчиво переводил взгляд с него на ведьму и обратно. «Да!» Дарина тяжело вздохнула, подходя к Ириусу и протягивая руки к его вискам. Тот покорно опустил голову, закрывая глаза. Энданиэль в изнеможении опустился на землю рядом с гномом. Руки дрожали от напряжения. Он с благодарностью вдруг вспомнил отца, заставлявшего его тренироваться целыми днями напролет, пока сын не научился не уступать в стрельбе чистокровным эльфам. Кердрик молча протянул другу флягу, тот сделал несколько глотков, самогон ударил в голову, позволяя телу слегка расслабиться. «Что это было?» Прошептал гном, разглядывая кучи пепла. «Остаточная магия демонов», — пояснила Дарина. «Иногда такое бывает при сильном выплеске». А он был очень сильным и где-то рядом. Ириус подошел к лошадям. «Надо ехать в город, пусть местные инквизиторы разбираются».